Глава 16 Карли стояла на берегу и смотрела на серую воду Саунда. Дождь перестал, но порывистый ветер гнал волны по заливу. Низко летали журавли то ли высматривали пищу, то ли затеяли какую-то сложную игру. Могут ли птицы играть? Считают ли они жизнь забавной, неприятной или знакомой? Она обычно не задавалась такими вопросами, да и вообще не часто думала о журавьях Пьюджет-Саунда. Но рядом с Леонардом говорить о чем-то другом было просто невозможно. «Мы следовали за ними много миль», — пояснял он, привычно устремив взгляд на небо. «Они искали рыбу». «Или морочили вам голову», — сказала Карли. Леонард поглядел на нее, вытращив глаза за стеклами очков. «Зачем вам так делать?» «Потому что они могут?» «Ты слишком высокого мнения об их способностях», ответил он с улыбкой. «Следуя культурным традициям, мы любим очеловечивать все вокруг нас. Журавли лишены чувства юмора». Она надеялась, что он ошибается, смех украшает жизни и делает ее приятнее. «Тебе надо когда-нибудь отправиться со мной на лодке», сказал он. Она покачала головой и даже попятилась. «Нет уж, спасибо». Я плохо переношу лодки и воду. Ты живешь на острове. Я понимаю иронию ситуации, поверь мне. Но нет, водный транспорт не для меня. Она посмотрела на саунд. Все это красиво, если смотреть издалека, и я ничего не имею против моста или парома, но что-то более мелкое нет, благодарю. Но ты ведь ходишь купаться, плаваешь в заливе? Нет. Не купаешься или не умеешь плавать. И то, и другое. Она зябко пожала плечами. Ей всегда казалось странным, что она боится воды. Она не понимала причину, но не могла избавиться от страха. Сама мысль о том, что она шагнет во что-то глубже ванны, вызывала у нее волну страха. «Я могу тебя научить». До нее не сразу дошел смысл его слов и скрытый намек. Леонард жил в отеле почти три месяца, они стали друзьями, но не более того. Она искоса поглядела на него. Высокий, широкоплечий, неглупый, хороший парень. Надежный, как Роберт, подумала она. Ее окружали хорошие, надежные мужики, и ни один не интересовал ее. Пока что единственным, кто взволновал ее до дрожи, был Манго, но он слишком легко флиртовал и, как она подозревала, слишком часто. «Леонард», — начала она, стараясь говорить мягко. Он поправил на носу очки и кивнул. «Не беспокойся», — ответил он. «Я догадываюсь, что ты собираешься мне сказать». «Как это тебе удается?» Он печально улыбнулся. «Я не из тех, кто нравится девушкам, особенно таким, как ты». «Дело не в тебе. Я была уже замужем, и это было тяжело. Просто не представляю, смогу ли снова решиться на это». «Ты все еще любишь его?» «Нет». «Самое странное, что я вообще не уверена, любила ли его когда-то». Она поколебалась, но все-таки добавила. «Он изменял мне». «С Мишель?» «Что? Почему ты так решил?» «Она уехала и теперь вернулась. У вас напряженные отношения». Он слегка покраснел. «Да Марис любит поговорить». «Это точно». Интересно, какими еще секретами повариха делилась с гостями отеля? «Все уже бульем поросло». Аллен был еще тот ходок и изменял мне со многими. Но ты все равно вышла за него? По глупости. Если честно, то из-за беременности, но Леонард уже и так был наслышан о ее печальной истории. Он дурак, разбросил тебя. Спасибо. Она улыбнулась. Я оценю твою поддержку, но как бы мне не хотелось спихнуть всю вину на Аллена, я тоже отчасти виновата в том, что у нас все разладилось. если ты передумаешь Неуверенно проговорил он. «Ну, ты понимаешь, о чем я?» «Ты очень милый». «Значит, нет». Он вздохнул. «Что ж, могло быть и хуже. Ты могла сказать, что я хороший человек». «Дурной знак?» «Даже не представляешь, насколько». Жара была мучительной сама по себе, но насекомые достали ее окончательно. Откуда ни возьмись, появилась саранча и заполонила все, хрустело под ногами. Врезалась на лету в лицо, запутывалась в волосах. Мишель ненавидела саранчу, ненавидела жару. Невыносимо горячий воздух обжигал ее, окутывал, словно толстое дымящееся одеяло, вытягивал воздух из легких. Она хотела бежать прочь, но не могла. Заплетались ноги, не слушалось тело Ей было жарко, слишком жарко. Перехватывало дыхание. Тогда она заорала. Она орала и орала до тех пор, пока не прошел кошмар. Прирывисто дыша, она лежала в темноте и слушала стук конских копыт. Это ее сердце стучало в грудной клетке. Пот покрывал каждый дюйм ее тела. Несмотря на горевшую кожу, Мишель дрожала от прохладного ночного воздуха. У нее путались мысли. Она не могла сообразить, куда попала и все ли с ней в порядке. Возможно, она крепко спала. Так крепко, что позволило кошмарам всплыть на поверхность. Возможно, все еще действовал алкоголь. Она выпила немного перед сном. Значит, она заснула не так давно и не могла проспать очень долго. Она машинально протянула руку вправо и включила лампу. Часы на столике показывали половину первого. Она спала меньше часа. Сознание зарегистрировало эту мысль, и всё прояснилось. Мишель узнала комнату, мебель, темную веранду за окном. Внезапно она услышала скрип двери и резко повернулась. На пороге стоял Джаред, босой со взъерошенными волосами. На нем были только джинсы и больше ничего. Золотистая растительность покрывала его грудь и уходила вниз за расстегнутый пояс джинсов. В другой ситуации Мишель, возможно, подумала бы, что он выглядит сексуально но его глаза смотрели настороженно, не так, как мужчина смотрит на женщину, которую хочет. «Какого хрена тебе тут надо?» Сердито воскликнула Мишель, натягивая одеяло до подбородка. «Это моя комната. Если ты не будешь уважать мое личное пространство, мне придется съехать отсюда». «Не тарахти, я просто проверил, все ли у тебя в порядке». «Зачем? Ты что, ловишь кайф при виде спящих баб?» «Не слишком. Мне надо было убедиться, что ты жива». «Что могло со мной?» «Тот кошмар», — мрачно подумала она, вспомнив, чем он закончился. Ее криком, значит, она кричала не во сне. «Я разбудила тебя», — спросила она уже менее сердита, но по-прежнему была недовольна присутствием Джареда. «Так иногда бывает», — он пожал плечами. В госпитале сиделки говорили, что она часто кричит во сне. Информация подавалась так, будто это было обычным делом, Вероятно, в отделении ни одна она страдала от последствий того, что приходилось видеть и делать на войне. «Часто?» — спросила она. Несколько раз в неделю. «Извиняюсь». Она поморщилась. «Не надо извиняться, ты всякого там повидала. Лучше бы я вернулась домой с язвами, так было бы тише». «Пройдет, не переживай». «Откуда ты знаешь, какая-нибудь рыбка нашептала?» Он прислонился плечом к дверному косяку. Ее взгляд невольно задержался на расстегнутом поясе джинсов, затем на молнии, застегнутые в явной спешке. В животе что-то защекотало, в самом низу. Что у Джареда под джинсами? Трусы боксеры или слипы? Или вообще ничего? Я тоже служил. Его слова шли вразрез с ее мыслями. Мишель даже не сразу вспомнила свой вопрос а когда вспомнила, закрыла лицо руками. «Прости, правильно, ведь я знала об этом, просто у меня каша в голове». Она опустила руки и взглянула на него. «И что ты там делал?» «Я был снайпером». «Снайпером». Она мысленно выругалась. Чья бы корова мычала. И ведь это еще не все. До нее доходили всякие слухи. Местные сплетники любили душераздирающие истории. И Джаред тоже получил свои 15 минут славы. Он вернулся на остров с женой, молоденькой и красивой. Она была откуда-то с восточного побережья или из какого-нибудь штата, начинающегося с Гласной. То есть со Среднего Запада США, который считается аграрным регионом. Но то ли ей пришлась не по вкусу жизнь на острове, то ли не понравилось быть женой парня, который занимается лодками, Так или иначе, она исчезла с местного горизонта. Все это произошло как раз накануне отъезда Мишель. «У тебя бывают кошмары?» – спросила она. «Снятся те события?» «Уже нет, я получил помощь. Тебе нужна группа». «Я не хочу». «Я не говорю, что тебе это обязательно понравится. Ты должна разобраться и понять, через что ты прошла. И как с этим справляться? Тебе нужен кто-то, Мишель. Найди себе группу». Он говорил тихо, настойчиво, сексуально. Ее взгляд скользил по его голой груди, широкой и мускулистой. Властный парень, такие бывают в постели и хорошими, и плохими, все зависит от подхода. Она чувствовала, что Джаред из хороших. В ее животе снова что-то шевельнулось, стало щекотно. Если позвать его, как он к этому отнесется? Придет? Она не была в этом уверена. Насколько ей было известно, он уже встречался с какой-то женщиной. Но у нее были и другие причины. Во-первых, ей хотелось списать. Во-вторых, нужно было бы почистить зубы, и она не знала, как это сделать непринужденно. «Подумай об этом», — сказал он. Она с разочарованием сообразила, что он не о сексе, но все равно кивнула. «Я могу дать тебе телефон», — добавил он. «Ты что, хранишь информацию о местных группах поддержки ветеранов?» «Детка, ты у меня не первое Родео. Где ты нашла информацию об этой комнате? На доске объявлений реабилитационного центра, так?» «Угу. Я специально это там повесил. Комнату я держу для вернувшихся с войны солдат, чтобы у них было спокойное место для привыкания к мирной жизни. Я сам прошел через зад и хочу им помочь». Она открыла рот. Закрыла. «Просто отлично. Она думала о сексе, а он считал ее объектом благотворительности. Вот так всегда». «Катись отсюда!» – зарычала она. Его усмешка удивила ее. Она завела руку за спину и схватила подушку. Но когда швырнула ее, он уже ушел. «Придурок!» – пробормотала она, снова откинулась на матрас и погасила свет. Но она тоже улыбалась, и неожиданно темнота показалась ей скорее приветливой, чем опасной. Карли расправила покрывало, отступила на шаг и обвела взглядом комнату. Шторы были раздвинуты, и бледный солнечный свет лился на деревянный пол. Лампы стояли точно в центре двух тумбочек, просто несвежие, пыль вытертая, полы пропылесошены. У стены на узком столике бутылки с водой, кофейник и пакетики с кофе, пачки печенья, парочка почтовых открыток и карта города. В ванной аккуратно висят пушистые полотенца, на крючках на обратной стороне двери халаты. Поперек ванны стоит поднос с мылом, солями и пеной. Она уже успела забыть, какое удовольствие испытывала, готовя комнату для нового гостя. Ей нравилось, когда всё сверкало чистотой а на постели не было ни морщинки. Нравилось расставлять свечи и включать радио на классическую станцию. Она гордилась своей работой. В эти дни она могла узнать, какой сорт кофе нравился гостям больше всего и какие лакомства они предпочитали. Убираясь в комнатах, она видела в скрытой упаковке печенье, где не хватало только одной штучки, словно они были слишком невкусными. В любом случае угощение приходилось пополнять и лучше знать, что нравится гостям, а что они просто откроют и попробуют. Она сделала пару записей в блокноте и сунула его в карман. Теперь трижды в неделю она убирала пару комнат после обеда. Это было в качестве помощи, но еще ее радовала возможность быть ближе к гостям. Убедившись напоследок, что не забыла ничего убрать, она сняла перчатки и вышла из номера. В коридоре она услышала неровные шаги. Из-за угла вышла Мишель. «Я не знала, что ты можешь одолеть лестницу», сказала Карли вместо приветствия. «Полный отстой, но я все равно решила подняться сюда». Карли стиснула зубы и сжала в кулаки перчатки. «Не стоит и удивляться», сказала она себе, отходя, чтобы Мишель могла зайти в только что убранный номер. «Вся в мать». Она знала, что последует дальше. Довольно откровенное оскорбление намеки. Короче, игра в босса и подчиненного. Мишель захромала к ней, но остановилась и нахмурилась. «Что? Давай начинай!» «Что начинать? Я приперлась сюда, потому что еще ни разу не была тут после возвращения. Ты убираешь комнаты. Я могу лишь с трудом втащить сюда свою задницу и взглянуть на них. Вдруг моя мать их превратила хрен знает во что. С ее ужасным вкусом можно ожидать чего угодно». Напряженность растаяла, и Карли даже почувствовала слабость. «О, о, что происходит? Я думала, ты поднялась сюда проверить мою работу. Ты убирала комнату, Карли, ты столько лет работала тут экономкой, что мне проверять?» Мишель сдвинула брови и выругалась. «Дай угадаю, еще одно наследие моей милой матушки». Она и надо мной так издевалась, давала разные ценные указания. Она кашлянула. Например, что туалет надо мыть по часовой стрелке. Оно нравилось мне больше всего. Почему? Потому что сила вращения земли помогает руке, а если мыть против часовой стрелки, то будет мешать. Карли рассмеялась. Она всегда говорила мне, что я неправильно раскладываю на подносе банные принадлежности. Один раз я даже записала ее слова, носила с собой бумажку и показала ей в следующий раз, чтобы она увидела, что я делаю все точно, как она велела. Ого, как дерзко. Сомневаюсь, что она была довольна. Карли вспомнился ледяной взгляд бренды и ее слова, мол, Карли лучше бы поискать работу в другом месте. И как пришлось умолять бренду не увольнять ее. Да, она разозлилась. Мишель вошла в комнату и огляделась. «Очень приятно», — сказала она. «Тебе ведь не нравится постельное белье». Мишель посмотрела на ткань в цветочек. «Угу, буквально каждый сантиметр. Но это всего лишь мое мнение. Я уверена, что гостям это нравится». «Ну, они не жалуются». «Практически одно и то же». Мишель приковыляла к окну и выглянула в него. «О, вижу, наши психотерапевты ведут занятия». Карли присоединилась к ней. На дальнем краю лужайки возле моря сидели три пары. Им что-то втолковывали Сет и Полин. «Они не создают нам проблем», — заметила она. «Утром встают и уходят на целый день. Да еще не занимаются сексом в постели. Это мило. А вот раньше я терпеть не могла находить презервативы в корзинках для мусора. Бррр. Согласна», — засмеялась Карли. «Но ведь мы не можем просить гостей, чтобы они забирали их с собой». «Почему нет?» Ведь они привозят их сюда. Пускай представят себе, что это пляж. Они ведь уносят с собой бутылки и упаковки, когда уходят с него. Пусть забирают и гондоны. Так не получится, ведь они наши гости». «Ты романтизируешь бизнес, это плохо». Они засмеялись. «Вот так все и было когда-то», — подумала Карли. «Легко и просто. Когда-то давно, когда они дружили, когда жизнь еще казалась разумной, и она понимала ее правила». Но потом все переменилось. Ей захотелось вернуть в те времена, снова дружить с Мишель, чтобы они доверяли друг другу. Где-то на парковке стрельнул автомобиль. Карли поглядела в окно и увидела отъезжавшую машину. «Кому-то нужно отрегулировать двигатель». Мишель побелела, как полотно, и дрожала всем телом. По ее лицу струился пот. «Что с тобой?» — ничего не понимая, спросила Карли. Мишель дико озиралась по сторонам, словно не понимала, где находится. Карли протянула к ней руку. «Не трогай меня!» Слова прозвучали у нее где-то в горле, словно львиный рык. Карли попятилась, Мишель прижалась к стене. «Ты иди», — сказала она. «У меня все нормально». Карли колебалась. «Катись отсюда!» Смех исчез, как и момент единения. Карли забрала перчатки и прочие принадлежности для уборки и ушла.